Глава 35. Стоило шаману отключить магическую глушилку, как у меня в кармане завибрировало зеркальце. Я вытащил его и щелкнул по стеклу ногтем. Владыка, на экране появилось обеспокоенное лицо Шагры. Где вы? С вами все в порядке? Нормально, только голова болит. Я повернулся к шаману. Как это место называется? Роща Кружбля. Шагра. Я снова склонился над зеркалом. Ищите меня. Слышала, кивнула орка. Скоро будем, владыка. Она перешла на шёпот. Не с шаманом. Это очень вредно для здоровья. Вы видели, какие у него круги под глазами? Попробую. Вы там поторопитесь, ладно? Скачем во весь опор. Я сунул зеркальце обратно в карман. Может, шаман мне хитро подмигнул. «проведем малое утреннее камлание для поправки здоровья. Нет, обойдусь. На лице Ароя начала появляться обида, и я решил переключить его на другую тему. Скажи, а почему у тебя клыков нет? Шаман мгновенно скис и посмотрел на меня грустным взглядом. Неприлично про такое спрашивать в самое больное место между прочим прости не знал я же не местный не знаю ваших обычаев он махнул рукой да точно откуда тебе поживав губами Орой рассказал шаманам специально зубы подтачивают чтобы могли четко заклинания выговаривать а то начну обращаться к духам И вместо солнца получу шонче. Больно было? Не, под наркозом делают. А вот жениться потом сложно. Считается, что клыки показывают мужскую силу. Сочувствую. Шаман тяжело вздохнул и пожал плечами. Привык уже. Не, плюсы тоже свои есть. Я же образованный, учился в университете. Погоди, погоди. Мне говорили, что орков не учат магии. Ну, он усмехнулся. Лазейки всегда есть. Шаманы особая корпорация. У нас есть фонды, есть особые магические предметы, которые делаем только мы. Не очень сложно договориться с ректорами университетов, чтобы приняли на учебу нескольких провинциальных студентов. Однако, Я покачал головой. Никогда бы не подумал. А внешность, Зеленая кожа, Заклинания личины меня заставили вызубрить наизусть. Утром просыпаешься, идешь умываться и бормочешь его. Я за пять лет даже забыл, как выгляжу по-настоящему. Долго потом не мог привыкнуть обратно. Но ничего себе хитрецы, настоящие агенты под прикрытием. Жаль, что нельзя было остаться. Шаман почесал подбородок. Я бы в аспирантуру пошел, наукой занялся. А вместо этого приходится дождь вызывать и вывихи вправлять!» Я задумался на минутку, а потом предложил: "А поехали со мной?" "Зачем?" У меня в планах была организация своего университета, такого чисто для темных и орков. со всякими нужными кафедрами, студентами и дипломами. Орк на меня недоверчиво посмотрел и хмыкнул. «Серьезно?» Абсолютно. Только камлать придется реже, чтобы не нарушать учебный процесс. Шаман ничего не говоря, встал и ушел в вигвам. Обиделся, что ли? Ну и ладно, обойдусь. В роще послышался шум и топот соронов. Буквально через минуту на поляну въехал мой отряд. Владыка! Шагра спрыгнула из седла на землю и подбежала ко мне. «Вы в порядке? Вас никто не обижал?" "Нормально. Я сам кого хочешь обижу". Она попыталась меня ощупать, чтобы удостовериться. "Прекрати, щекотно, сказал же все хорошо. Давайте поите соронов, набирайте воду и едем дальше". Я устал сидеть в этой роще. Орки и скелеты быстренько напоили птиц и привели моего скакуна, опасшегося в ближайших кустах. Всё, готовы? Да, владыка. Из вигвама появился орой с мешком за плечами. Соран для меня найдется?» Я вопросительно посмотрел на него. Ты предложил? Я согласился. Шаман улыбнулся. «Кафедру големостроение мне отдашь, забирай, я рассмеялся. Дайте Арайхониусу, запасного Сорона. Арайхониусу Хурюковичу, гордо вскинул будущий декан подбородок. Поехали, Хурюкович, вот возьмешь студентов, с них и требуй. Мотаться по оркским пампасам дело скучное, нудное и утомительное. Весь день едешь, ночью спишь, и так, пока не найдешь очередную стоянку очередного клана. После этого день ешь, ночь ешь, делаешь важный вид, слушаешь шепелявые здравицы орков-мужчин и сам толкаешь речи в ответ. Потом день отсыпаешься и до утра пьешь цветочный чай с женщинами-орками. На этом сборище больше молчишь, пока выступает Шагра, и отвешиваешь комплименты хозяйкам. Тут главное не тушеваться, а сыпать как можно цветастие. Например, о зелень пустошей, чей запах наполняет воздух свежестью и радостью утра. Или о прекраснейший цветок, радующий глаз и водящий перышком по печени. К слову, орки считают печень обиталищем души. Ну и все в таком духе. А потом снова в седло и едешь до следующей стоянки. Вот так мы и ездили по пустоши целых два месяца. Я загорел до черноты, сбросил лишний жирок, став жилистым и поджарым. Это кейкавбой из прерии верхом на ездовой птице. Даже шляпу себе завёл из кожи иволка, Как сказал орк, который ее сделал. Кстати, мой головной убор ужасно понравился оркам. Они принялись шить себе такие же. Наш отряд развозил моду по помпасам, и похоже, скоро вся Пустошь станет как настоящий Дикий Запад. Только салонов не будет. Камлать разрешено исключительно шаманам, и они не собираются расставаться с этой привилегией. Кстати, о шамане Арайхониусе. Он оказался вполне приличным товарищем. Как и обещал, камлать практически прекратил. рассказывал про обычаи пустоши, мастерски находил стоянки кланов и колодцы, а на переговорах оказывал настоящую поддержку, делал оркам намеки, что я угоден темным богам и оркским идолам. Ну и здравницы произносил: "Будь здоров". В долгих поездках по степи во время вечерних посиделок у костра я научился играть на местном музыкальном инструменте «Козовое». Это такая штука вроде балалайки, только длинная и всего две струны. Дергаешь их по очереди, зажимаешь на ладах между порожками из клыков иволка и поешь, желательно что-то тягучее в стиле что вижу, то пою. Попадать в ноты не обязательно. Шагра, кривившаяся от моих первых музыкальных экспериментов, под конец сказала, что из меня получился бы не дурно музыкант. Уж не знаю, где мне пригодится такое умение. Разве что пленных эльфов пытать, если не захотят выдавать военные тайны. На исходе второго месяца путешествий со мной связался мумий. Возвращайся! Старико забоченно посмотрел на меня из зеркала. «Соскучились?» светлые зашевелились. Твой Торквин говорит, что в Кемнара прибыли наемники, а в эльфийских городах шевеления. Как бы ни случилось чего, пока ты в отъезде. Ну и да, соскучились. Дитя грустное ходит, Клэр опять же. Муми подмигнул мне со значением. Понял, принял, ложимся на обратный курс. Спретом в зеркальце я подозвал Шагру и Харзакина и объявил, что мы возвращаемся в Калькуару. Почти все кланы мы объехали, поддержкой самых многочисленных родов заручились, а значит, миссию можно сворачивать. Ой, хорошо-то как. Шагра захлопала в ладоши. Вернёмся домой, залезу в ванную и буду час отмокать. И постель там нормальная. Харзакин широко улыбнулся, аж клыки заблестели. Еда человеческая, караулы на трамвае покатаешь. Однако удивительно, мои спутники хотят вернуться в Калькуару больше меня. А ведь казалось бы, пустошь их родина. Эх, испортили блага цивилизации этих орков!» Возвращение затянулось на дюжину дней. По пути через Пампасы нам попадались уже знакомые кланы, и приходилось снова участвовать в першествах. Что поделать? Орки страшно обидчивые, если пренебрегаешь их гостеприимством. Я смирился и стойко переносил тяготы еды и питья. Когда есть становилось совсем не вмоготу, я менялся тарелкой с сеней. Удобно, знаете ли, иметь под рукой монстра с бездонным желудком. Он, кстати, за время нашего путешествия порядком отъелся, и человеческий наряд, в котором он выезжал из Калькуары, стал маловат. Интересно, до каких размеров он может вырасти. Но вот, пампасы закончились, и мы снова оказались среди сутулых холмов. После двух месяцев среди орков они уже не казались мне просто каменюками. Послушав их легенды, сказки и песни, я как-то проникся их странным для цивилизованного человека взглядом на жизнь. Или настроение такое романтическое выпало, кто его знает. Но мне чудились вместо скал фигуры воинов в доспехах, причём одни точно были похожи на эльфов, а другие на орков. Может, предание и не врут вовсе. Как там Шагра говорила, А живут, когда падет Калькуара и устроит конец мира? Ну уж нет, не дождутся. Пусть вечно здесь стоят. Никому не позволю уничтожить мой замок. Спасибо темным богам, что сутулые холмы закончились. уж слишком мрачное настроение они навивали. Ну, по крайней мере, на меня. Остальные были бодры, веселы и радовались возвращению. Начался лес А скоро перед нами появился сорочий брод. Простите, то, что раньше звалось сорочьим бродом, вместо него теперь было узкое и глубокое русло с мощным потоком воды, и для переправы остался единственный путь новенький каменный мост. Ничего себе, тролли быстро управились. Тролль возле моста тоже имелся, но сегодня в единственном числе. Он заметил нас и приветливо помахал рукой. "Здорово, путники! Приветствую вас на Сорочьем мосту. Проход два серебра с каждого и один медяк с орона". Он нахмурился, заметив скелеты в отряде. «Мертвым скидка. Они при жизни уже натерпелись, с них по медяку". Неожиданно скелеты возмутились. Это что за дискриминация? Мы что, неполноценные? Да мы и тебя будем зелёный. Тролль почесал в затылке. Сказал по медику, значит, по медику. Я своего слова не меняю. А мы протестуем. Я чуть из седла не вывалился. Протестуют они. не. А платить кто будет? Они что ли? Всё из моего кармана, между прочим. Вот заставлю отрабатывать, чтобы не лезли в следующий раз с дискриминацией. Тоже мне, борцы за права мёртвых нашлись. Эй, я подъехал к троллю поближе. Какая оплата? Не помнишь меня? Зелёный гигант наморщил лоб, присматриваясь ко мне. Прищурил один глаз, потом другой, поскрёб пальцами по шее. Где-то я тебя видел, человек. Знакомая у тебя рожа. Ну как же? Мы здесь проезжали, когда вы еще строились. Помнишь? М -м -м -м. Я взнос в вашу инвестицию сделал. Вы с братом еще говорили, мол, приезжай, всегда бесплатно пропустим. Лицо тролля осветила улыбка. Братан, точно помню. А что ты такой загорелый? Где тебя мотало? На курорте отдыхал, на Орочьем. А, в кланы ездил. Хорошее дело. Мы с братом всё собираемся, до да дел не в проворот. Что, стоите? Приезжайте, как и обещали. Тебя с корешами бесплатно. Только ты это не злоупотребляй. Если начнёшь туда-сюда ездить, мы с тебя чуток брать будем за амортизацию моста. Не буду, я тебе не торговец. Так добро пожаловать. Ты это, братан, заезжай в нашу таверну на том берегу. Всё по высшему классу. Еда вкусная, а официантки просто загляденье. Ну, если так хвалишь, заедем. Всё равно собирались привал делать. На другой стороне, в некотором отдалении от моста, действительно стоял капитальный каменный дом с колоннами на входе, портиком и широкой лестницей. Это у них называется таверна? Ну, заглянем, посмотрим. Впрочем, внутри заведение оказалось более традиционным. Большой зал со столиками и длинная барная стойка, за которой заседал второй брат Тролль. И здесь меня ждал второй сюрприз. Официантки все поголовно были эльфийки. Я даже моргнул несколько раз, не веря своим глазам. Но видение никуда не пропадало. А когда пригляделся, заметил, официантки то и дело стреляли глазами на тролля. и соревновались между собой за его внимание оставалось только вздохнуть и вынести вердикт чего-то я в этой жизни не понимаю